Глава «Красная армия» растет и перевооружается. Пропорционально росту оборонной промышленности увеличилась и армия. До старта милитаризации в 1927 году в Красной армии служило 586 тысяч человек. За годы первой пятилетки численность почти не увеличилась, потому что еще не заработали заводы, способные обеспечить вооружением более крупный воинский контингент. Но во время второй пятилетки ситуация изменилась, и армия начинает стремительно расти. В 1937 году она насчитывает уже полтора миллиона человек. После начала войны в Европе Наркомат обороны ввел всеобщий призыв, и численность поднялась до 3,3 миллиона человек. Для сравнения, у царской России, имевшей самую большую армию в мире, накануне Первой мировой войны под ружьем находилось 1,4 тысяч солдат. Но численность состав продолжал увеличиваться, и к 22 июня 1941 года не Советский Союз всплогал армией в 5 миллионов 100 тысяч солдат. Два с половиной раза больше, чем в воюющие на пределе сил Англия. Еще внушительней выглядела статистика вооружений. У Красной Армии имелось 20 тысяч самолетов, 25 тысяч танков и 67 тысяч артиллерийских орудий. Для флота... Было спущено на воду более 200 боевых кораблей и 286 подводных водок. Следует, правда, учитывать, что эта сокрушительная мощь в значительной степени существовала на бумаге. Многие боевые машины, массово произведенные в первой половине 30-х, технически устарели. Производственные линии, развернутые для выпуска самолетов нового поколения, истребители И-15 и И-16, и скоростных бомбардировщиков СБ и дальнолетных бомбардировщиков ТБ-7, а также превосходных танков Т-34, еще не вышли на полную мощность. Большой проблемой было и качество. Вечная штурмовщина, страх сорвать план, желание отрапортовать об успехах сказывались на реальной готовности техники. Ее постоянно выводили из строя недоделки и частые поломки. НКВД без конца проводил оперативные мероприятия по ликвидации и предупреждению вредительства в оборонной промышленности. Администраторов, инженеров, мастеров, простых рабочих арестовывали, расстреливали. И это только повышало градус нервозности и неразбериху. Самые жестокие репрессии во время предвоенного государственного психоза обрушились на кадры оборонной промышленности и армии. Именно потому, что этому направлению власть придавала приоритетное значение. Армия так скверно себя проявила во время финской кампании, потому что лишилась большей части опытных военачальников, на чем мы еще остановимся. Плохое управление войсками и невысокий профессиональный уровень офицерского и унтер-офицерского корпуса среднего и младшего комсостава объяснялись не только репрессиями, но еще и тем, что при столь быстром увеличении числа красноармейцев в три с половиной раза за четыре года просто неоткуда было взять достаточное количество подготовленных командиров. Все время открывались новые военные училища. В 1939-1941 годах они выпустили 48 тысяч лейтенантов, но для 5-миллионной армии, в основном состоявшей из малообученных солдат срочной службы, требовались совсем другие цифры. Все эти недостатки проявятся в первые же дни войны, обернувшись тяжелейшими поражениями и огромными потерями. Это исторический факт. Но факт это то, что Красная Армия, тем не менее, выстоит, а советская оборонная индустрия справится со своей задачей. Несколькими годами ранее это было бы совершенно невозможно. Смирнов приводит цитату из докладной записки немецкого военного атташе фон Гартмана от 1933 года, где говорится «Промышленность страны не в состоянии удовлетворить самые необходимые массовые потребности. Я считаю, что Красная Армия не в состоянии вести оборонительную войну против любого противника». 1941 году ситуация существенно изменилась. Это стало результатом огромного напряжения сил и колоссальных затрат. Не только и не столько материальных, сколько человеческих. Они были чудовищно высоки.